Глава тридцатая «Где Макриди? В какой камере?» Маклин вбежал в дежурку, сжимая в кулаке пакетик с запонкой. Сержант оторвался от чая, засидевшиеся сотрудники ночной смены обернулись, не понимая, из-за чего такой шум. «Макриди? Ушел пару часов назад». «Что?» «Прошу прощения, сэр. Мы тянули сколько могли» но в конце концов пришлось предъявить ему обвинение в ограблении. И тут же, как из-под земли, выскочил адвокат. Отказать в освобождении под залог причин не было. Черт, мне надо с ним поговорить. А до завтра отложить нельзя, сэр. Понесетесь за ним, он скажет, что вы его запугиваете. Мы же не хотим, чтобы он вывернулся за счет процедурных вопросов. Маклин постарался взять себя в руки. Отложить можно. «Девушку уже не оживишь». «Вы правы, Билл», — признал он. «Простите, что ворвался». «Ничего страшного, сэр. Но, к слову сказать, сделайте доброе дело. Подпишите рапорты о сверхурочных. Документы у вас на столе. Подходит конец месяца. Надо разобраться с нарядами». «Сделаю», — пообещал маклина вышел из дежурки. Вместо того, чтобы подняться к себе, Инспектор вернулся в следственный кабинет, где Макбрайт копался в картонных коробках. «Не нашел?» «Она где-то здесь, сэр! А, вот!» Констебли вытащил пакетик снарядной запонкой и отдал Маклину. Не оставалось ни малейших сомнений в том, что запонки парные, хотя та, что найдена в подвальной нише, чище и меньше исцарапана, как будто оставшуюся продолжали носить пока она не попала в коллекцию мистера Фергуса Макриди. Маклин взглянул на часы. Четверть восьмого. Давно пора домой. Мучительно досадно, когда разгадка близко, но приходится ждать. Однако дежурный сержант прав. Выдернуть Макриди на допрос сразу после освобождения слишком похоже на запугивание. Тем более после того, как столько тянули с предъявлением обвинения. Придется ждать до утра. «Как у твоего майка с компьютером?» — спросил Маклин. «Говорил, что к утру расколет». «Хорошо, иди домой, Стюарт. Займемся этим с утра. Я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь так поздно». Констебль покраснел до корней светлых волос и забормотал мол, ждет человека, у которого смена кончается в девять. «Ну, раз так, вот тебе особое поручение». «Займись для разнообразия настоящей полицейской работой». «А можно?» Макбрайт обрадовался так, словно ему посулили рождественский подарок раньше времени. «Да, можно. Иди в мой кабинет и разбери рапорты о сверхурочных. Утром вернусь, подпишу». Маклин не стал дожидаться благодарностей констабля. От участка до парка инверлит и района Стокбридж, Колонис, было недалеко и пешком. Солнце скрылось за домами, марево отступило куда-то на северо-запад. Но было еще светло. В это время года темнеет двумя часами позже. За мостом через Лид кварталы георгианской застройки сменились отдельно стоящими особняками. Карстайрс назвал инспектору адрес внушительного трехэтажного здания неподалеку от ботанического сада. Особняк стоял в узком переулке, оканчивающемся тупиком так что водители не совались туда объезжать пробки. Здесь было тихо и чисто. Место напомнило Маклину улочку, на которой стоял бабушкин дом. Эдинбург полон таких престижных мест, прячущихся среди менее благоприятных кварталов. Подходя к дому, инспектор мельком заметил молодую женщину. Пьяную, хотя вечер едва начался. Покачиваясь, она удалялась по мостовой. Эдинбургский фестиваль искусств был в полном разгаре, поэтому гуляки заполонили город. Маклин выбросил пьянчушку из головы. Его на мгновение отвлек прогрохотавший по улице тяжелый грузовик, а когда инспектор снова повернулся, женщина уже скрылась. Он покачал головой, поднялся по шести каменным ступеням на крыльцо и протянул руку к звонку, но заметил, что дверь открыта. Где-то в глубине дома пробили стенные часы. Рассудив, что Карстайрс его ждет, инспектор шагнул через порог. Возможно, потому адвокат и оставил дверь открытой. У входа в прихожую виднелась стойка с тремя зонтиками и парой тросточек. На чугунных крючках вешалки висели старомодные пальто. Еще одна открытая дверь вела в центральный вестибюль. «Мистер Карстайрс!» громко окликнул Маклин, не представляя, где в этом огромном доме искать хозяина. Инспектор ступил на черно-белые плитки пола. Здесь было темнее. Свет просачивался в высокое окно над лестничным пролетом, затененное с улицы большим деревом. «Мистер Карстайрс! Джонас!» Оглядевшись, Маклин отметил темные деревянные панели стен, громадный камин, Наверняка очень уютный в зимнее время. Портреты суровых джентльменов, затейливая медная люстра под высоким потолком и странный запах. Инспектор совсем недавно сталкивался с этим запахом. Едва воспоминание пробилось на поверхность, Маклин машинально опустил взгляд на клетчатый пол. Темные пятна тянулись от приоткрытой двери слева. Инспектор осторожно прошел по следу. «Джонас!» «Вы здесь?» Уже зная ответ, Маклин толкнул дверь. Она легко распахнулась на смазанных петлях, выпустив наружу невыносимый смрад раскаленного металла и фекалий. Сдерживая рвоту, инспектор носовым платком прикрыл рот и нос. За дверью находился кабинет, уставленный книжными шкафами. В центре, за старинным письменным столом, запрокинув голову, сидел Джонас Кэрстейрс. Нижняя половина тела была милосердно скрыта от взгляда, а обнаженный торс превратился в кровавое месиво.